Арон кивнул. «Жаль, что мы не получили ответов, но у нас хотя бы появилась зацепка. Арон? спросил Кол. У него остался еще один вопрос насчет прошлой ночи, но он боялся его задавать. «Папа Джаспера в порядке?» «Вот видишь, ты уже считаешь Джаспера нашим другом», — воскликнул Арон. «Не буду, если его папа из-за нас пострадал».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 Аарон и Кол обменялись паническими взглядами. Нужно кому-нибудь сказать, предложил Аарон. Времени нет, замотал головой Алекс. Нам придется убеждать их, что мы говорим правду, и кто знает, что может произойти с ней за это время. Кол вспомнил ту страшную ночь, когда мастер Джозеф и Дрю похитили Аарона, вспомнил жуткую, колышущую массу элементаля хаоса.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 «Тот человек схватил и его тоже?» — Алекс помотал головой. Хевек убежал в лес. «Хевек бы этого не сделал», — возразил Кол. «Хевек бы ее не оставил». «Может, он побежал за ней?» — предположил Аарон. «Хевек тот еще хитрец, он умнее обычных волков». «Наверное, так оно и есть», — поддержал его Алекс. «Не бойся, Кол, мы с ним справимся». «Кол не боялся». Он высматривал в окружающем лесе Хэвэка. Если его волк был с Тамарой, они бы наверняка смогли сбежать. Из Тамары и Хэвэка вышла отличная команда. «Ты сказал, это был взрослый, так?» спросил Кол, проигнорировав снисходительный тон Алекса. Он был старше Колы и, скорее всего, считал себя умнее. Может, это так и было, но он не знал всего».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 «Алекс...» Изо всех сил, стараясь сохранять спокойный тон, заговорил Кол. «Как вы познакомились с Дрю?» Алекс медленно поднял голову. «Тебе какая разница?» — спросил он. «Ты убил его. Аарон оцепенел. Ветер завывал в ветках деревьев вокруг них». «К чему ты это спросил?» — он перевел взгляд с Колла на Алекса. «Что происходит?»